Хотя бы Рашид сегодня порадовал. Сказал, что выдвижной флир у нас все же есть. А еще начальство выделило нам РЛС, ближней разведки. Так что один из полицейских ЛАПВ сразу же, не откладывая ни на минуту, пошел в переделку, в разведывательную машину. А во втором начали освобождать заднюю часть кузова для перевозки оборудования. Технари пообещали установить флир за пару дней. Там ничего сложного. Проблема лишь сделать люк над прибором таким, чтобы не протекал. Но сделают. Никакой ракетной науки, как любят выражаться американцы, в этом нет. С такой задачей средний реднек в своем гараже легко справляется. Проблема остается с флиром для вертолета. Или вертолета с флиром. У нас, как я говорил, две вертушки. Одна слишком маленькая, чтобы в нее поставить что-то подобное. Вторая нужна по другим задачам. Оборудование для наблюдения довольно громоздкое. Скорее всего, придется сажать в Робинсон наблюдатели. А тут пусть, ну, можно попробовать использовать н о т Только как его установить? Подвесить в дверном проеме, как поначалу во Вьетнаме американцы подвешивали на банке-кордах пулеметы? В Хьюи мы самодельный блок приборов из нода, тепловизора и видеокамеры устанавливаем на пулеметную турель. Но с Робинсоном так не получится. Вспомнить про пограничную вертушку на базе н е а г а р а Фоллс отберут ведь. И базе с неё должно что-то обломиться. А я пока не придумал, что именно. Нет, нам всё же Робинсон не перепрыгнуть. Потому что только он может ездить с нами на трейлере. А с большими вертолётами так не получится. Там уже какая-то база нужна. Надо экспериментировать с компактными приборами и думать, как их устанавливать. Ладно, пока удовлетворимся тем, что есть. По крайней мере, х о р о ш и е в и д е о к а м е р ы у нас есть, Так что с наблюдателем снимать землю получится. Ну и нот попробуем пристроить. А дальше видно будет. У нас еще по плану разведка в Бондарибэй, рядом с Ванкувером. Где-то уже должна быть полицейская техника для наблюдения. И если есть, то мы ее как-то еще и поделим. н о вообще, преимущество в средствах обнаружения для такой войны, какую нам вести, то есть на небольших пространствах и почти без населения, первейшее дело. Кто кого первым обнаруживает, тот и выигрывает. У нас на базе в Грейт-Фоллс были самолёты, и из-за этого мы могли заранее реагировать на манёвры банд. Мы их регулярно обнаруживали с воздуха, а у них самолёта не было. Если мы сможем обнаруживать ночью, следить незамеченными и поддерживать связь с основными силами, мы в своей боевой мощи растём невероятно. Вся история войны американского флота с японским состояла в преимуществе в разведке. У американцев уже были первые примитивные РЛС, а у японцев ещё не было. И никакое соотношение сил в железе не могло уравнять этого преимущества. Затем позвонил оперативный дежурный по базе и сообщил, что возле Лак-Лабиш обнаружили банду. Так что я, опустив телефонную трубку, вызвал по рации Брайана, Алекса, Джастина и Бобби Джо, почти эталонного реднека с невероятным гнусавым произношением, родом из Северной Флориды, который во время боя с бандой Форт Макмюрия проявил себя отличным бойцом и верным товарищем. «Брайан, поднимай птичку! Опять сообщение о банде!» — крикнул я, выскочив из штабного модуля. Таких сообщений довольно много. Кто-то что-то перепутает, где-то проедут просто неместные машины, а люди сейчас с оружием. В общем, сразу поднимают тревогу. Поскольку теперь именно я, главный боец с бандами, то сигнал немедленно переадресовывают мне. Подобное паникёрство даже поощряется, потому что пропущенный налёт банды наносит обычно страшные потери. Погибшие увезённые люди, с о ж ж ё н н о е и м у щ е с т в о репутационные издержки власти. Так что всегда реагируем. На этот раз сообщение всерьёз, от патрульного самолёта. Спасибо Насте, что обучила целый взвод пилотов. А вот они ошибаются редко. Перехватить банду, даже если это и вправду банда, мы всё равно с землёй не сможем. Да лак лабиш — две сотни километров. н у вот разведать или даже потрепать с воздуха — это вполне Люди у меня учились вести огонь из пулемётов с борта вертолёта, что, к слову, вовсе не так просто. Нам бы ещё какой-нибудь более или менее всерьёз вооружённый вертолёт заиметь, но это уже мечты. Вспомнились те маленькие птички в Гарден-Сити с блоками ракет и мини-ганами на подвеске. «Машину связи выгоняй на открытое! Миллер, дежуришь по связи! Джейн с тобой!» Это я уже второму связисту, который Джейн р а б о т а е т со всей м а ч а с т ь ю обучал. Он пришел в отряд сразу после событий в Форт м а к м ю р и По рекомендации, как отличный радист. Каким и оказался. В общем, учебный вылет. Бобби Джо с т Джастином на пулеметы. Алекс за наблюдателя. С Джейн все ясно. Если все же банда, то посмотрим, что они попытаются сделать. Если будут уходить, проследим. Начнут вести себя плохо, поработаем из пулемета. Выдвигаться землей пока смысла нет. Далековато. Больших банд в окрестностях нет, вроде бы. Большой банде нужна кормовая база, а здесь вокруг пустота, только наш анклав и есть. Поначалу какие-то банды ошивались и нападали, но в последнее время отработали систему наблюдения, смесь мобильных постов и п а т р у л и р о в а н и я самолетами. Так что активность упала, банды откочевали. С одной стороны, здесь трудно кого-то перехватить и трудно оборонять такую огромную территорию, практически прямоугольник 200 на 200 километров. Но у любой медали две стороны. Второй стороной оказалось то, что здесь и от преследования негде укрываться. Местность ровная, как стол, даже ферм немного за городскими пределами. И когда в Анклаве начали летать самолёты, налёты на нас перестали себя окупать. Даже если банду не обнаруживали на подходе, то уйти ей было ещё труднее. Но и оборона Анклава постепенно становилась всё лучше и лучше. Рассчитывать на лёгкую добычу уже не стоило. Понятно, что можно жить и без налётов, но костяк всех банд обычно — синдромники. У них свои потребности. И выходит, что все тревоги последнего времени оказываются больше ошибочными. Или учебными. Тут с какой точки зрения смотреть. Едва вертолет успел набрать высоту, я установил связь с самолетом-наблюдателем. Тем, что засек банду. Или кто там еще ехал. С самолета сообщили, что четыре внедорожника все вооружены. Могут быть бандиты, а могут и какие-то выжившие, забравшиеся не пойми куда, и заодно вооружившиеся. Есть же с о о б щ е с т в о вроде того, что в Раундапе, Монтана, где поселились те, кто не хотят присоединяться ни к какому анклаву. Довольно много людей, достаточно для того, чтобы контролировать свою территорию и отгонять бандитов, пока те не объединились. Вот у них я подобные машины видел. Военного имущества им не досталось. Погода по-прежнему ясная, даже ветер немного стих, кажется. Так что с пилотского кресла и х ю и видно далеко. Поля под нами возделаны, в полях трактора, на дорогах машины, даже людей замечаю с этой высоты. И вправду жизнь внизу. Смотришь и веришь, что наш анклав тоже состоялся, что мы свою жизнь как-то организовали. И как же не хочется, чтобы это кто-то сломал и испортил. А вот федералы это сделать попытаются. Даже если не сломают, то жизнь попортят. Чтобы, так сказать, базу для переговоров и достижения договоренности создать. к а п о н а не зря говорил, что добрым словом и револьвером можно достичь куда большего, чем просто добрым словом. И большинство правительств в это в е р и т безоговорочно. Все же очень некомфортно ощущать с е б я д о б ы ч е й а то и вовсе сырьем для сыворотки. И даже на место федеральной власти легко себе поставить. Что им предпочесть? Здоровье более чем сотни тысяч своих людей или права полутора десятков тысяч каких-то чужих? Они ведь чужие, что о них думать? Что бы я сделал на месте главного федерала? Да вот то самое, что они и сделают. Пуганул бы, продемонстрировал превосходство в силах, потом бы договаривался. Идти войной? Нет, с войной бы подождал, пожалуй. Все же людей слишком много погибло и так, могут не понять. Одно дело бороться с бандами, другое воевать черт знает где за захват каких-то пленных. Для этого, наверное, надо свое общественное мнение готовить и версию придумать получше, чем та, что является дежурной про распространение инфекции. Тем более, что распространители на другой конец материка сбежали. Когда о ж и д а е т начало проблем? Думаю, что прямо сейчас. И мне сидеть тихо уже нельзя. Надо идти к у о р р н у Блейку. Надо идти. Именно он — настоящая власть в анклаве. Все решения на самом деле принимает он. А если и не он, то он может любое другое решение изменить. Отменить и поправить. Миллиардер в своей прошлой жизни, создатель местного нефтяного комплекса в своей реальности, который, провалившись, добрался сюда и сумел возразить «Хаски e н е р д ж и в этой реальности. Вообще-то поступок вызывает уважение своим масштабностью, что ли. Самолет постоянно давал поправки в координатах цели. Но, в общем, их маршрут был понятен. Машины уходят в направление на «Табаску», что уже подозрительно, потому как наблюдение их засекло при движении в направлении на нас. То есть увидели, что обнаружены, развернулись и двинули обратно. С чего вдруг такая пугливость? На границах анклава у нас везде плакаты развешаны с сообщением о том, что это граница анклава Колт-Лейк, и что за этой границей вот такие-то правила, после чего недолгий список. Ничего экстраординарного, нормальным людям пугаться нечего. Держись главных дорог, остановись на блоке, дай с е б е досмотреть, сообщи место и цель следования, да и всё в сущности. Чего пугаться? самолёту с машин не стреляли, но самолёт от них наверняка далеко, потому что на нём установлен хоть и не флир, но мощная видеокамера. Так что наблюдать получается с километра и дальше. Погода позволяет. А бить по самолёту из пулемётов на таком расстоянии — чистый расход патронов. «Кэп, что делать планируешь?» — запросил по внутренней связи Алекс. «Дадим п р е д у п р е д и т е л ь н ы е Если не остановятся и тем более начнут отстреливаться, вести огонь на поражение. Брайан!» — окликнул я пилота. капт Не выходи на них в лоб и не подставляй хвост. Всё время облетай по кругу, понял? Я знаю. Ну и молодец, так что так и делай. у л е т я щ и й вертолёт проще всего попасть, когда он идёт прямо на тебе. Там поправку разве что на дальность надо делать, что несложно. Увидел попадание тогда вообще всё просто становится. И если уходящий бить, то же самое, разве что в обратном порядке. А вот когда вертушка обходит тебя по кругу, то попасть становится тяжело. Если нет специального зенитного прицела, каких я здесь ещё ни разу ни у кого не видел, то упреждение берёшь наобум, не зная толком ни дистанции, ни скорости цели. При этом пули уходят в воздух. По попаданиям ориентироваться не получается. Это не по земле стрелять. И даже от трассеров толку на самом деле мало. Всё равно не получится понять, как далеко он прошёл. А вот тренированный стрелок с борта может работать куда эффективнее, особенно с трассерами. Он видит попадание, так что взять поправки прямо по струе куда легче. На это и расчёт. Но рисковать всё равно не будем. Нам важно не убить, а хотя бы напугать и прогнать. Сам факт того, что банду обнаружили с самолёта, и тут же прилетел вертолёт, заставит делать выводы на будущее. Чаще всего вывод такой, что лучше искать добычу в другом месте. «Вижу цель!» — известил я экипаж. Сразу и самолёт увидел. Он повыше нас метров на 300. И машины на дороге. Да, четыре машины. В бинокль детали видны. Все пикапы, как обычно, к у з о в ы х пулемёты и какую-то броню вижу. Кабины прикрыты, частично стрелки, вроде как. Немного странно, потому что обычно банды двигаются ещё и с грузовиками, чтобы было куда складывать добычу и сгонять пленных. На трофейные машины не всегда приходится рассчитывать. в с е же рассчитывали? Или разведка? На идущем вторым пикапе заработал пулемёт. В нашу сторону потянулись трассы, хоть и не слишком точно. Брайн а тут же перевёл машину в пологий вираж. «Огонь!» — скомандовал я. з а т р а х т е л пулемёт с правого борта, там Бобби Джо за прицелом. Встречные трассы сначала взбили пыль в поле рядом с дорогой, перескочили к машине. Довольно точно сосредоточились на стреляющем пикапе, потом на следующем. В ответ противник ударил из всех четырёх стволов. Мне даже показалось, что достаточно близко. Но всё же никто не попал. Именно что из-за неправильного упреждения. Бобби Джо добил в машины ленту-сотку. Брайан изменил траекторию со сменой высоты, увёл вертолёт на дальний разворот, чтобы дать теперь стрелять Джастину, и не дать всё же пристреляться стрелкам с земли. Джастин тоже достаточно быстро поймал машины в верный прицел. Я точно видел, как трасса сконцентрировалась на третьей, откуда огонь прекратился. Стрелка свалил, похоже. п и к а п о гнали изо всех сил. Стрелкам на них не хватало опыта взять поправку. И машина несётся, и раскачивается, и мы движемся, и дистанция, чёрт разберёт, какая. Всё же, видать, попадание, как мы, великое дело. Потом встала головная машина. Несколько пуль угодило в капот, ну или мне так показалось. Затем левый пулемёт замолчал, и Брайан снова повёл Хьюи на смену борта. Алекс, который как наблюдатель особо нужен не был, уже всё отнаблюдали, что хотели, Взялся за свою самозарядную снайперку. Расстрелял магазин. У нас, к слову, были занятия по программе введения снайперского огня с вертолёта. И Алекс там квалификацию подтянул. Так что сейчас демонстрирует. Бам-бам-бам, как палкой по кастрюле. Не громко так. Всё же попали в нас. Брайан даром, что неопытный, резко сменил высоту и чуть подбросил скорость. Я видел, как очередная трасса прошла впереди и ниже. Прицел потерян. Взгляд на приборы. Вроде как никаких проблем не вижу. На самом деле сбить даже небронированный вертолёт не так уж и просто. Хоть он сам по себе и небольшой, но уязвимых узлов в нём не так уж и много. И место они тоже занимают так себе. Большая часть силуэта уязвима разве что для пушки, которая фюзеляж развалит. А пулемётная пуля, пусть даже крупного калибра, это просто сверло. Сделало дыру и дальше п о л е т е л а Опять наше п о п а д а н и я вижу. По броне последнего пикапа пришлось. «По кабине старайтесь бить, и по капоту! Сверху защиты никакой!» Это да, там только боковые листы установлены. От попадания сверху никакой защиты. Самоделка. Да и у нормальных бронемашин броня сверху обычно тоньше бортовой. Гонки с пикапами продолжались минут 15-20, наверное. Вертолёт улетал, перезаряжал один из бортов, снова возвращался. В конце концов, нам удалось остановить головной пикап, откуда трое перескочили в кузов следующей машины. И потому к у з о в у тоже несколько раз прошлись очереди. Насколько эффективно, отсюда не видать. Дальше машины понеслись по проселкам в разные стороны. Причем стрелял у них только один пулемет. Поэтому я счел нашу атаку, успешно завершенной. Противник рассеян. Самолет по-прежнему, выписывая плавные круги, продолжал наблюдать. Так что я, чуть подумав, скомандовал Брайну. «Давай обратно к подбитому и садись на дорогу рядом с машиной. Посмотрим, кто такие». «Принял, они вернутся?» «Долго возвращаться будут! Мы далеко отлетели!» — покачал я головой. «За пулемётами внимательно! Алекс, держи машину постоянно!» Не хватало, чтобы там кто-то живой оказался и в последний момент пальбу открыл. Был у нас в Афгане подобный случай в другой роте, когда незамеченный дух прямо из-за куста на краю арыка вдруг открыл пальбу, п о с а д и в ш и й с я восьмёрки через задний блистер с дистанции метров в двадцать, убив одного десантника и ранив двух других. А думали, что местность зачищена, и вообще никого там быть не должно. Никого и не было. Причём, судя по всему, этот дух там просто мимо шёл. А на звук двигателя спрятался. А пилот выбрал место для посадки рядом с его укрытием. х ь ю завис метров к двадцати над землёй, затем пошёл вертикально вниз. Земля в блистере под ногами медленно надвинулась, затем я ощутил касание полозьев. В машине было пусто, похоже. е г л у ш е й за пулемётами внимания не терять!» «Алекс, прикрой!» Открыв дверь, я выбрался из кабины, инстинктивно пригибаясь под вращающимися лопастями, хотя до них было далеко, и держа короткий R-90 на готове, направив его на открытую дверь пикапа. Внутри машины пусто. Точно пусто. В кузов так просто не заглянешь. Он сбоку высоко поднятым стальным листом прикрыт. Так что обошел сзади. Труп. Стрелок. Свалился с сиденья в угол головой. неестественно, согнув шею упершись подбородком в грудь. Куда ему попало, не вижу, но кровь течёт на лицо из-под каски. Всё же в башню тюкнуло, похоже. Шлем на нём военный, кстати. Рядом автомат лежит, обычный военный М4, с какой-то коммерческой оптикой. Пулемёт, опять же, старый, М60, как тот, что мы когда-то с бандитским пикапом захватили. Коробки с патронами выстроены у борта. Влез в кузов, заставив машину чуть качнуться, Присел рядом с убитым. На лице татуировок нет. Это ничего не значит, но всё же во многих бандах себе портаки на морде бьют, чтобы вроде как самого себя обозначить раз и навсегда. Обычно это обязательное. Руки у него без перчаток, на ладонях тоже никаких татуировок. Так, теперь карманы неплохо бы обшарить. Вдруг чего-то найду. Нашёл бумажник. В нём федеральные доллары и немного денег из Вайоминга. Не так, чтобы мало, но и не бешеные деньги. Кредиток сейчас нет, так что подобная сумма может у кого угодно оказаться. Но опять же, показатель. Не похож на бандита. Те избегают людских анклавов. И деньги на расходы держать в кошельке можно, наверное, но как-то не совсем стыкуется. Так, водительское удостоверение, старое, д да о катастрофное, так сказать. Да, его, хоть на фото он немного моложе. Штат Калифорния, адрес... Хрен знает, что это за городок. Вес, рост, цвет глаз — всё соответствует. Джозеф Моралес. С виду на латиноамериканца не похож. Наверное, уже не в первом поколении. Так, ещё какая-то бумажка смятая и стёртая в кармане. Просто завалялась. Вытащил, развернул. Счёт из мотеля Comfort Inn. Баффало, Вайоминг, три ночи. Хм, интересно. То есть этот человек останавливался в нормальном мотеле в нормальном городе? Так что он, скорее всего, всё же не бандит, так? Тогда почему они приехали сюда? Почему так странно себя повели и почему сбежали? Чего я упускаю? Он не из Вайоминга, потому что ночевал там в мотеле. Вместе с остальными очень даже вполне себе возможно. Большая компания не слишком умных людей должна болтать. Может, даже пить и болтать ещё больше. Почему не слишком умных? Потому что повели себя как придурки. А иначе зачем в драку влезли? Никакой бандитской символики на машине нет. А вооружёнными все сейчас катаются. Могли бы с честным лицом и ясными глазами заехать куда угодно и попросить, например, в мотеле остановиться, или там еды купить, или машину починить, или вообще ничего не объяснять. Приехали и приехали, какие проблемы? Худово же ничего не делаем. Или они всё же что-то сделали, отчего им не хотелось ни с кем общаться. А самолёт, например, оказался сюрпризом. Мы же на отшибе живём. И о своих мерах обороны весь мир не оповещаем. Может так быть? Может. Но вообще интересно. Я ради такого бы и в Вайоминг слетал узнать, что к чему. Более того, просто надо слетать, потому что очень это всё странно выглядит. Жаль, труп только один, потому что на других тоже любопытно было бы глянуть. А вообще рисковые ребята через Монтану проскочили. Или они крюк дали, объехали опасное место. Или ехали через Раундап. Там всё же маршрут безопасней. Там просто анклав, и плюс это направление с запада прикрыто нашей базой. Ха. Если через Раундап, то там тоже их могли запомнить. А мы вроде как в дружбе с т а м о ш н и м и Не, точно надо лететь. Это что-то интересное и важное, похоже. Может, даже проявление ненужной активности тех же федералов. Ещё в пикапе нашлось три рюкзака с вещами. Я их просто перебросил в вертолёт, чтобы потом покопаться внимательно. Может, и там что-то примечательное найдётся. вроде квитанции из мотеля